Акт первый. Судьбоносный. Скоро будет новый набор. Я возлагаю на него большие надежды. Фраза, сказанная вскользь одним весьма достойным ремесленником. Вы где набрали этих недоумков? Восклицание неизвестного учителя. Учение свет, но это отнюдь не означает, что вампирам чужда тяга к знаниям. Обычно эти слова приписываются одному из самых кровожадных вампиров современности, уничтожившему несколько городов просто ради интереса. Действие нулевое. Ромашки уже успели уловить свои первые порции ценных магов. Люди засуетились, спеша на церемонии принятия в Академию. Но были и такие места в империи Иллеров, где солнце не светило никогда. И жители этих мест редко когда торопились куда-либо, потому что в их распоряжении была вечность. Конечно, при условии, что они не лезут лишний раз на рожон. Увы, почему-то именно чувство самосохранения у вампиров притуплялось еще в раннем детстве. Видимо, таков был механизм природной регулировки их численности. Необычайно живучие, умные и сильные вампиры давно бы заполонили весь мир, если бы не их любопытство, кровожадность и практически полное отсутствие здравого смысла. Именно такими были настоящие вампиры. Кельмир всегда считал себя самым типичным вампиром, вот только кровожадность у него с веками слегка притупилась. Потерянный на какой-то ступеньке эволюции здравый смысл неожиданно нашелся, а вот любопытство превратилось в настоящую манию. Не так уж и много осталось в этом мире вещей, которые могли удивить старого вампира. И исключительно поиску этих удивительных вещей с некоторого времени и был посвящен весь его досуг. Кроме того, в последнее время в его планах на каждый день появилась новая, очень важная графа – выжить. За одним из самых старейших вампиров гонялось огромное количество людей, немалое число собратов вампиров и даже несколько завзятых пацифистов-друидов. Трудно сказать, что привело Кельмира в эти подземные катакомбы, любопытство или погоня. Скорее всего, имело место влияние обоих факторов. Как бы то ни было, вампир вот уже битых четыре часа полз по узкому лазу. Очень напоминающему обычную канализацию. Особенно сильной мысли о канализации навевал запах. И огромное количество больших и наглых крыс. Впрочем, нагло серых хозяев канализации мигом летучилось. Едва голодный Кельмир позавтракал парочкой из них. Да уж, Кельмир мысленно усмехнулся. «Докатился ты, царь вампиров недоделанный. Питаешься крысами, ползаешь в грязи и отбросах. И не стыдно тебе?» Он немного подумал и решил, что все же не стыдно. В конце пути его, возможно, ждало нечто весьма интересное. А именно, по некоторым сведениям, где-то в этом районе под землей должно располагаться поселение вампиров из клана Ноус – дневного клана. Тайна этого клана занимала Кельмира вот уже несколько месяцев. Такого азарта он не испытывал давно. Пожалуй, с последней охотой на дракона в дальних горах. Когда же это было? Кажется, 10 или 11 веков назад. И вот теперь он полз по канализации – Не то чтобы не было другой дороги в убежище дневного клана, просто люди императора чуть не схватили его, когда он в очередной раз наведался в школу искусств к своему старому другу. В последнее время старик Нейл совсем сдал, и вампир старался заходить к нему как можно чаще. Этим-то и воспользовались люди императора. Они подстерегли его на подходе к школе, и кильмиру пришлось спешно отступать. Точнее, убегать, через канализацию. Очень кстати, в его голове спала давным-давно изученная карта туннеля под городом. Ведь, как знал, специально изучил каждую трубу и каждый колодец в городе. Сейчас должен быть поворот налево. Правильно. А теперь несколько метров прямо и... Стоп. Тельмир в нерешительности остановился. Здесь же должен быть только поворот направо. Никакого отвлетления в этом туннеле быть не должно. Кажется, направление поисков было выбрано правильно, если, конечно, какой-нибудь зажиточный великий дом не соорудил себе за эти несколько лет или какой там давности была эта драконовая карта дополнительные колодцы. Кельмир пополз дальше, внимательно осматриваясь по сторонам. Трубы, трубы. Пусть они немного почище, чем те, что были километры назад. Ага, почище, говорите? Странно, с чего бы канализационным трубам быть чище? Где-то впереди послышались неожиданно громкие голоса. «Вот оно!» «Ты не посмеешь!» — произнес мужской голос. «Я не посмею!» «А это уже женский, причем довольно молодой!» «Я тебе не позволю!» «Ты не позволишь!» Кельмир усмехнулся. «Да уж, содержательный диалог, ничего не скажешь. Но дело не в этом, а в том, что он наконец-то нашел дневных вампиров. Теперь он чувствовал их ни с чем не сравнимую ауру. «Ты же сам говорил, что мы почти ничем не отличаемся от людей!» В женском голосе послышались просительные нотки. «Так почему я не могу поступить в академию?» «Вот это уже интересно. Вампирша хочет поступить в академию». Кельмир представил лица ремесленника в тот момент, когда на площади появится такое чудо, и едва сдержал смешок. «Хотя бы потому, что наши противники не позволят тебе даже подойти к Академии Ремесла. Зря ты заявила о своем намерении в открытую. Если бы ты все сделала тихо, то у тебя еще был бы маленький шанс. А теперь... Они же тебя просто убьют, едва ты выйдешь на улицу». «Мы еще посмотрим, кто кого убьет», — прошипела девушка. Кельмир мысленно похлопал ей. «Молодец, девочка». «Дракон, тебя подери! Я запрещаю тебе!» «Ты мне не отец!» Дерзко ответила вампирша. «А я уже не маленькая!» Послышался звук пощечины. Быстрые шаги хлопнула дверь. Задвинулся засов. «Эй!» Да девочку заперли, поразился Кельмир и осторожно пополз дальше по трубе. С каждым метром он все отчетливо слышал тихий всхлипы вампирши и все яснее ощущал ее ауру. Наконец он уткнулся носом в железную решетку. «А ведь этим можно воспользоваться», — подумал Кельмир. Но тут же попытался выкинуть эту мысль из головы. С некоторых пор самые привычные мысли о предательстве и подлостях перестали доставлять ему обычное удовольствие. Скорее наоборот, угнетали его. Сам он объяснял это тем, что даже вампиры, которые, по идее, остаются детьми навсегда, когда-нибудь взрослеют. Но никто ему не верил, даже медленно увидающий старик Нейл. Тем не менее, Кельмир не удержался и обставил свое появление, как подобает настоящему вампиру. Убедившись, что юная вампирша отвлеклась, он мягко вырвал решетку, вполз, труба выходила в комнату на уровне пола. Кстати, я не забыл сказать, что диаметром она была всего лишь 20 сантиметров. А вы что хотели? Вампиры очень гибкие существа. В комнату и так тихо поставил ее обратно. Кхм. Культурно привлек он к себе внимание. Простите, девушка, вы не подскажете, как пройти в библиотеку? Прямо по коридору и первый пород налево. По инерции ответила вампирша и в следующую секунду взвилась в воздух, принимая боевую трансформацию. Ты кто? Как сюда попал? — Как некультурно, — вздохнул Кельмир, — обращаться к старшим на «ты», а ведь мы друг друга еще даже не представлены. — Назовись, — выкрикнула вампирша. — Будь по-вашему, — согласился Кельмир, — позвольте представиться, один из старейших представителей клана Мир, последний царь вампиров — Кельмир. Он не удержался от очередного позерства и поклонился. В тот же миг вампирша попыталась на него напасть. Попытка эта была, безусловно, глупой, но забавной. Кельмир рассмеялся и ухватил вампиршу за загривов, поднял ее в воздух и потряс. «Ау! Кажется, у вас проблемы со слухом. Я же представился. Где ваши манеры? Будьте добры. Представьтесь и вы!» Алиса, буркнула девушка, продолжая висеть в цепких руках Кельмира и поняв всю бесполезность своего сопротивления. «Хорошее имя», — одобрительно сказал Кельмир, и очень понадеялся, что его голос при этих словах предательски не дрогнул. Имя молодой вампирши всколыхнуло в его душе тяжелые воспоминания, которые он старался загнать как можно глубже. «Вот мы и познакомились», — продолжил он, отогнав невеселые мысли. «Неужели это было так трудно?» Вампирша промолчала. Гельмир мягко поставил ее на пол, предупредив. «Не шалей, детка, ладно? Уж очень не хочется портить твою милую мордочку». Вообще-то мордочка была отнюдь не милой. Боевая трансформация вампира – это вам не конкурс красоты. Впрочем, вампирша тут же избавилась от трансформации. Невероятно, тихо прошептал Кельмир. Как же ты похожа на нее. Вампирша гордо сдернула носик, показав, что восхищение противоположного пола ее красотой давно уже стали самым обыденным делом. Так что же вы здесь забыли, последний царь вампиров? Похоже, оказавшись на полу, вампирша почувствовала себя увереннее. «Простите, здесь это где?» — задал ответ на вопрос Кельмир. «Видите ли, я тут неподалеку прогуливался по канализации и совершенно случайно стал свидетелем вашего разговора с...» Кельмир вопросительно посмотрел на Алису. «Это был мой приемный отец». «Вот-вот, с приемным отцом», — продолжил Кельмир. «Я так понимаю, вы бы хотели поступить в академию, а вам почему-то запрещают». «Он просто волнуется за меня», — тихо сказала вампирша. «Они позволяют мне поступить в академию совсем другие личности».